Так, может быть, взять иранскую, пеструю? Она попроще, зато на ней практически не видно пятен. Впав в своеобразное оцепенение, не в силах ничего изменить, Дима покорно совсем соглашался и даже не пытался выяснить, что такое форшмак и в какой именно таре стеклянный, деревянной, железной, пребывает идеально потребная для него селедка. Вернувшись из школы в субботу, Дима переоделся в домашний, отправился на кухню начинять половинки яиц рубленными грибами с жареным луком. Их следовало готовить прямо перед подачей на стол, чтобы не заветрились. В каждую половинку он втыкал веточку петрушки для украшения. Михаил Дмитрич уже ушел домработница накрывала раздвинутый стол иранской скатертью. Александра Сергеевна закончила протирать вафельным полотенцем хрусталь и теперь гладила голубую рубашку «Апаш» к Диминому выходному костюму. Диме уже было все безразлично, и хотелось только, чтобы все поскорее кончилось. Если бы вместо рубашки апаш ему теперь велели надеть восточный тюрбан и тапки, загнутыми носами, в комплект к иранской скатерти, он подчинился бы, не раздумывая. В десять минут шестого Александра Сергеевна спросила внука, где же гости? Слегка опаздывать в дом принято всегда и везде. Но странно, что не нашлось кого-нибудь одного, кто пришел бы вовремя. Я думаю, что они придут все вместе. Строим! откликнулся Дима, одетый в синий бархатный костюм. В разрезе воротника Апаш на короткой серебряной цепочке висел тяжелый фамильный медальон с католическим изображением Богоматери. Последние три поколения Дмитриевских были атеистами, Но это Александру Сергеевну абсолютно не смущало. С медальоном старший внук выглядел, по ее мнению, чрезвычайно элегантно. Сумрачный из-под лобья взгляд не портил, а лишь дополнял картину, придавая Диминому облику нечто байроническое. — Строим? — переспросила Александра Сергеевна и улыбнулась. — С горном и барабаном. Возможно, и я бы не удивился. В прихожей прозвучал музыкальный звонок, играющий первые такты сороковой симфонии Моцарта. Вот и они, с горном и барабаном, сказал Дима и пошел открывать. Александра Сергеевна, скрывая любопытство, двинулась за ним. Еще с вечера пятницы Тая совершенно задергала маму и даже довела до вспышки откровенного раздражения всегда спокойную тетю Зину. «Мамочка, что если я надену красное платье?» «Разумеется, оно очень праздничное». «Но красное ведь еще полнит. А куда мне?» «Тогда надень черную кофту и юбку. черная стройнит». Чёрное на вечеринку как-то неприлично. Тогда желтый джемпер с рисунком и янтарный кулон. Но он же совсем детский, и я в нем буду как канарейка или попугай. Можно надеть джинсы и синюю рубашку, это очень современно. — Так джинсы же в обтяжку! —